ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанась Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила. Пульхерия Ивановна была безответна и отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасья Ивановича. На другой день она заметно похудела. Что это с вами, Пульхерия Ивановна?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 как-то болезненно искривились. Он хотел, однако же, победить в душе своей грустные чувства и, улыбнувшись, сказал, «Бог знает, что вы говорите, Пульхерь иванна вы, верно, вместо декохта, что часто пьете, выпили персиковой». «Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковый сказала Пульхерь иванна